Конечно, Даша уже успела убедить себя в том, что все происходящее в будущем с Антоном не станет никак на нее влиять. И даже успокоилась этими мыслями. Она целиком и полностью настроилась, во-первых, на спорт, который занимал огромную часть ее жизни, во-вторых, на учебу. Не за горами осень, когда вернутся уроки, а это значило, что уже стоило начать к ним готовиться. Потерпев неудачу в первых своих отношениях, Дарья твердо настроила себя на то, что все это ерунда. и что пока слишком рано думать о катастрофах в любви. Все у нее впереди. Она в это твердо верила. И все же, как только на ее телефон поступил звонок с незнакомого номера, а она, стоило только ей подойти, услышала заполошенный голос незнакомки, сердце Даши стало биться чаще. Из того, что она поняла, получалось, что Антон отправился на со своим отцом, Святославом Рысиным. И опять же, если верить Маше, той самой девочке, которая ей позвонила, там с ним что-то могло произойти. Нечто нехорошее, ведь когда Тоша говорил с Рысиным, тот пустил в ход угрозы. «Дочь, мы с Германом сейчас за городом и оба выпили!» выдохнула мама, которой она позвонила в первую очередь. Даша прикрыла глаза и буквально заставила себя собраться. Ничего страшного, она обязательно придумает выход из сложившейся ситуации. «Ты можешь позвонить отцу?» неожиданно послышалось на том конце телефонной связи. «Да, Дашуль, набери папу, или давай я это сделаю, хорошо?» Переваривая это предложение, Даша слышала, как переговариваются мама и дядя Герман. И судорожно придумывала, кому из взрослых она еще может позвонить. По всему выходило, что никому. «Нет, мам, я наберу папу сама», — откликнулась Даша. «И позвоню вам, как только что-то решится». Она отключила звонок, прежде чем мама бы ответила. Не потому, что тем самым хотела показать, что именно думает по поводу происходящего. Нет. Она была взрослой и способной решать, готова ли позвонить отцу и сказать, что его единственная дочь нуждается в помощи. В любом случае, сейчас ведь речь шла о жизни и смерти, не так ли? Да и никто не заставит ее простить папу за то, что он сделал. Да, Даш, откликнулся отец стоило ей только набрать его номер. Он говорил так осторожно, тихо, словно боялся вспугнуть какое-то свое маленькое счастье, или надежду на то, что отныне все будет иначе. «Пап, мне нужна твоя помощь!» — ответила Даша и тут же услышала. «Говори, куда мне нужно приехать?» Она сидела рядом с отцом, изредка скашивая на него взгляд. Он сжимал руль с такой силой, что костяшки его пальцев побелели. А взгляд папы был устремлен на дорогу. Они направлялись к той самой Маше, что могла дать им хоть какую-то информацию о том, что же случилось с Антоном. Сейчас Даша старалась не думать о том, что могло последовать за моментом, когда они выяснят, где Тоша и что же с ним стряслось. Все потом. «Пап, а помнишь, у меня была игрушка панда?» — спросила она, и ее голос прозвучал в данный момент так растерянно. «Помню», — кивнул отец. «Это был мальчик, Макс». «Точно, Макс. Ты еще так смешно говорил за него, помнишь?» Совсем недавно Даша бы тысячу раз отругала себя за то, о чем спрашивает. и кому задает эти дурацкие вопросы. Но она действительно повзрослела, и теперь ей было не настолько больно говорить обо всем этом. «Эй, Дашка, ты чего такая хмурая?» — раздался голос отца. Он говорил с ней так, как делал это несколько лет назад, держа в руках игрушку-панду и делая вид, что вещает вместо него. «У меня беда, Макс», — отозвалась Даша и всхлипнула. «Беда? Так мы с ней сейчас расправимся. Говори, что случилось». Она снова скосила взгляд на папу и почувствовала, что он тоже находится на грани. Казалось, дай ему возможность взять и разрыдаться, как он сделает это в тот же момент. «Мне очень плохо, Макс. Мой отец предал маму, а потом меня. А следом моя жизнь покатилась под откос. Мама очень старается сделать все для того, чтобы мне не было так обидно, но она сама сильно пострадала». Ей так хотелось просто по-детски разреветься и уткнуться в плечо отца, Но с некоторых пор она потеряла право на это. Как хотелось надеяться самой Даши временно. «Твой отец — последний подонок, раз тебя, Даш!» — раздался голос в ответ. «И он это знает. Но очень хочет исправить случившееся, я тебя уверяю. И когда представится такая возможность, сделает все от него зависящее». Голос папы дрогнул. Даша поджала губы и ничего не ответила на сказанное. Главное сейчас — прийти на помощь Тоше, ведь она чувствовала, что сейчас, в это самое время, с ним может твориться что-то опасное. И сейчас им нужно просто сосредоточиться на этом, чтобы потом не было слишком поздно. «Нужно свернуть сюда», — сказала Даша, сверяясь с навигатором, и пока завершая тот разговор, что поднял с дна её души столько всего, что она пока не понимала, как справиться хотя бы с частью испытанных эмоций. Все будет хорошо, Дашунь!» сказал папа, остановив машину возле забора, опоясывающего территорию деревенского дома, где, судя по всему, жила та самая Маша. «Угу», — буркнула она в ответ и, взявшись за ручку на дверце, вышла из машины. Первым делом — помощь Антону. С остальным они разберутся позже. Маша была испугана. Это Дарья поняла с первого взгляда. Увидев их, заговорила быстро и торопливо, но из сказанного ею ничего невозможно было толком понять. «Давай не так быстро», — велела ей Даша, хмурясь. Девочка была хоть и симпатичная, но вовсе не во вкусе тоже. Значит, он действительно делал все, чтобы досадить своей матери. И так заигрался, что потерял их отношения, которые самой Дарье казались крепкими, а заодно и подверг свою жизнь опасности. «Меня позвала на разговор его мама, говорю же!» — воскликнула Маша запальчиво. Дашу смерила взглядом из разряда. «Ну ты и дура, раз не поняла с первого раза!» Но как вообще можно было понять в её трескотне хоть что-то, Дарья не знала. «Давай по порядку, Маш!» — попросил Лев спокойно. Хотя было видно по нему, что он не в своей тарелке. «Можем здесь присесть?» — он указал на деревянную лавку возле забора. Маша кивнула и устроилась на скамейке. Папа уселся рядом, а вот сама Даша осталась стоять и сложила руки на груди. Все эти заминки и время, которое они теряли из-за косноязычия деревенской девчонки, порядком нервировали. Меня позвала на разговор мама Антона. Она сказала, что у него очень богатый и влиятельный отец. Ну и я и рассказала об этом Тохе. Он ведь так хотел его найти». Даша переглянулась с отцом. Ей все это не нравилось. А уж если учесть, что папа вдруг побледнел, и над его верхней губой появились капельки пота, Даша и вовсе стала потряхивать от непонимания, что им делать и куда бежать. «А дальше? Он отыскал отца?» спросил Лев. «Отыскал. Нашел его в контактах материного телефона». Маша нахмурила лоб и потёрла виски, как будто всё то, что она говорила и делала, требовало от неё максимального напряжения. «Почитал их переписку. Там было ясно, кто именно отец». Даша снова обменялась взглядами с папой. «Этот точно был не дядя Герман, но ну и не лев. Иначе бы он здесь не сидел, а Тоша не отправился бы на встречу с его настоящим родителем». «Пап, что-то не так? Ему нельзя с ним видеться?» спросила она растерянно. Они с Машей уставились на льва. Тот взъерошил волосы пятерней и мотнул головой. «Почему ты решила, что он в опасности?» — потребовал тот ответа у Марии. Она в ответ вздохнула и терпеливо, словно считала, будто перед нею двое неразумных детей, сказала. «Тоха перед тем, как туда поехать, сказал, что хочет во всём разобраться, и чтобы я не поминала его лихом. Вроде как тот мужчина был совсем не рад, что Антон ему позвонил и потребовал встречи. Но всё равно согласился увидеться, так?» — не выдержала Даша. «Да, но они в разговоре даже друг на друга кричали, и тот мужик назвал Тоху щенком. Я это слышала». Дарья отвернулась и прикрыла глаза. «Ничего страшного случиться не должно. Они ведь живут не в те времена, когда большие злые дяди убивают направо и налево ни в чем не повинных подростков». Она попыталась уверить себя в этом, но тут же вспомнила напутствие бабушки, которая, подчас насмотревшись разных криминальных передач, еще и не такое ей рассказывала. Раньше казалось, что она гипертрофирует, Но сейчас Даша начала в этом сомневаться. «Куда он поехал? Ты знаешь адрес?» — спросил папа и буквально вцепился взглядом в лицо Маши. Теперь стало окончательно понятно, почему он хотел встретиться с ней лично, а не обсуждать по телефону то дело, из-за которого они здесь оказались. Эта девица с виду простая, на самом деле явно преследовала какую-то свою цель. «Он не сказал, но вроде как на какую-то дачу его отец позвал. А он действительно у него богатый, да?» Даша закатила глаза. Теперь стало ясно, почему Маша беспокоится. Не только из-за Антона. Она печется еще и о своей выгоде. «Мать Тоша тебе что-то пообещала, да?» Спросила она, пока отец, отойдя в сторону, стал кому-то звонить. «Ничего она мне не обещала. Сказала, что у папы Тохи денег много водится, и что она не сможет обеспечить его так, как нужно, мол, все у нее куда-то вложено». Она передернула плечами и, вскинув подбородок, добавила. «Я и знать не знала, что все может закончиться чем-то плохим. А может, и обойдется. Тоха как отцу хотел, я это знаю. Вот и к лучшему, что они поговорят». Маша поджала губы, как будто ставила этим самым точку в разговоре. А Даша и не хотела ее ни о чем расспрашивать. Все ей стало ясно. Тетя Алла, будь она проклята, сыграла в свою игру и добилась желаемого. Деревенская девчонка клюнула на то, что ей было обещано, и донесла это до Антона. Тот, в свою очередь, охваченный идеей отыскать настоящего отца, сделал все, что было нужно Алле. «Поехали!» — сказал Даши папа, когда договорил по телефону. «Я знаю, где дача Рысина, и если Антон поехал туда...» Он не стал продолжать, но этого и не требовалось. Если Тоша отправился по тому адресу, который был известен папе, они успеют. А если нет? Но об этом Даша предпочла не думать. Все сложится хорошо. Нужно было в это верить.